Глава вторая. Разноцветные пиксели мира. В начале года Елена Анатольевна сказала, что кроме уроков надо обязательно посещать хотя бы один из кружков. Валя с Лёвой честно начали обходить их все по списку. Первым оказался волейбол. На занятии было весело. Однако на второй день почему-то сильно болели отбитые о мяч пальцы. К четвёртой тренировке уже почти каждый палец был обёрнут пластырем, некоторые удостоились даже двух. Запястье тоже пришлось прихватить эластичными бинтами. После того, как Лёва зазевался и получил мячиком по голове, он сказал: "Вообще-то мой чердак мне чем-то дорог, и выбивать из него пыль, по-моему, рановато". Ты как хочешь, Валя, а я поищу другой кружок. Наконец-то откликнулся приятель. Я уже начал бояться, что ещё немного, и мы превратимся в мумии. Посмотри, все пальцы замотаны. Осталось только забинтовать остальное. Недельку друзья поболтались без дополнительных занятий. Но проблема выбора вновь встала перед ними в полный рост в виде Елены Анатольевны. Ну и куда пойдём? спросил Лёвка друга, когда они остались одни. Вообще не представляю. Дополнительные предметы всякие. Мне уроков и так хватает. Кройка и шитьё. Там одни девчонки. Наверняка ещё и Красноухина там верховодит. А вот рисование. Да ну, я уже нарисовался в началке. Все эти золотые осени и букеты с цветами. А лучше на карате. Это хоть в жизни может пригодиться. А ты что, на шпагат сесть можешь? Удивился Лёва. Нет, конечно. Я ж тебе не балерина. На карате шпагат нужен, уверенно сказал Лёва. Я видел, они там ногами выше головы машут и кирпичи голыми руками разбивают. Кирпичи я бы хотел уметь разбивать, задумчиво произнёс Валя. Только мои руки могут оказаться против. Вдруг я себе пальцы сломаю. Да уж, если от волейбольного мячика они уже все в пластырях, то что с ними от кирпичей будет? Короче, пошли пока на рисование, чтобы от нас отстали, а там ещё подумаем, предложил Лёва. Рисовать это же просто. Рисовать оказалось не совсем просто. Или вернее, совсем не просто. Начать с того, что сидеть пришлось не за партами, а за специальными вертикальными досками на ножках, которые называются мальбертами. Снег же бумага падать будет, не доумевал Валька. А мы её закрепим, сказала учительница Екатерина Матвеевна, показывая, как это делать с помощью бумажного скотча. Перед новичками Екатерина Матвеевна поставила стул, накрытый какой-то тряпочкой, затем положила на него грушу и яблоко. Груша жёлтая, яблоко зелёное. Попробуйте нарисовать для начала это, говорит. А что тут пробовать? Яблоко круглое, груша вытянутая. Нарисовали, стали раскрашивать. Только акварельная краска с вертикального листа почему-то стекает. Плёв, у меня всё течёт, пожаловался Валя. У меня тоже. Из Лёвкиной груши вниз стекло сразу несколько жёлтых ручейков, от чего казалось, что у груши выросли длинные ножки. Берите воды на кисть поменьше, послышался сзади знакомый голос. Мальчики оглянулись и увидели за одним из мальбертов Дашку Берёзину из своего класса. О, ты тоже здесь? И давно? спросил Валька. С сентября. А вы где были? На волейболе. Понятно. Теперь не Бося карандаш держать трудно. Дашка кивнула на заклеенные пластырем пальцы. Нормально, уже почти всё прошло. Лёвка посмотрел на рисунок Берёзиной. ветку с осенними листьями в вазе и синий чайник. Очень даже ничего. Он так не сможет. Лёв, да у тебя не груша, у тебя жираф, вдруг сказал Валя. Сам ты жираф, обиделся Лёва. Да смотри же, вот тут надо голову перерисовать. Приятель уже влез в его рисунок своей кисточкой. И пятен коричневых наделать, а ноги и так уже есть. Теперь с работы и правда смотрел пятнистый жираф. Только глаза у него были разные, и уши получились как у кролика. Ты мне вообще всё испортил. Лёвка отлепил бумагу от мальберта и взял новый лист. Зря ты так. Валька забрал его рисунок и пририсовал к яблоку кривые ножки, ручки и голову. Теперь на жирафе появился толстый наездник, готовый вот-вот скатиться вниз. Пока приятель дорисовывал ему усы и шляпу, Лёвка успел набросать второй вариант яблока и груши. В этот раз раскрасив их аккуратнее, с меньшим количеством воды. Довольный результатом, он ждал, пока учительница даст ему следующее задание. А фон? вдруг спросила подошедшая Екатерина Матвеевна. Какой фон? Эту тряпочку, что ли? Не тряпочку, а драпировку. Ладно. Лёвка закрасил остальной лист коричневым, в цвет тряпочки, то есть драпировки. Дашка сзади хихикнула. Лёвка обернулся. Девочка свешивалась из-за своего мальберта так, что её золотистая коса мила по полу. Добавь в тени синего, подсказала Берёзина. Куда? В грушу? Ты что, она же жёлтая. А в тени С синим и коричневым. Ты дальтоник. Она вся жёлтая. Вот если бы я тебе на математике так подсказывал, у тебя 2жды 2 18 было бы. Лёвка для убедительности достал телефон, щёлкнул грушу встроенной фотокамерой и показал Дашке. Видишь? Техника не врёт, в отличие от некоторых. Груша жёлтая. А ты увеличь. Ну, увеличил. Ещё больше жёлтая. Тогда она выхватила у него из рук мобильник и увеличила изображение так, что стали видны отдельные пиксели. Оказалось, что все они разного цвета, причём жёлтые чуть ли не в меньшинстве, особенно в тени. Это был нокаут. Подошла Екатерина Матвеевна, посмотрела на Лёвкина рисунок и отметила, что для первого раза весьма неплохо. Потом прикрепила к нам Альберт другой лист. Давай-ка ещё раз попробуем, сказала она. Только теперь не будем спешить. Смотри, яблоко ведь не везде одинаково зелёное. С одной стороны оно светлее, чем с другой, потому что на него справа падает свет, видишь? Вижу. А ещё с той стороны, где свет падает, оно немножко теплее. Нагрелось? Нет, цвет теплее, как будто в нём больше жёлтого. И тут Лёвка с удивлением узнал, что цвета бывают разными, тёплыми и холодными, но не на ощупь, а как бы на глаз. То есть только кажутся такими. А ещё оказалось, что у предмета бывает светлая сторона, а бывает теневая. У людей тоже так. Одни качества хорошие, приятные для окружающих, а другие, ну их лучше бы никому и не видеть. Между светом и тенью находится странная, неопределившаяся какая-то полутень. А ещё бывает тень падающая. Хотя Лёвка подумал, что никакая она не падающая, а лежащая. Упала и лежит теперь Потом ещё блики, рефлексы. Рефлекс вообще интересное явление. Это когда один цвет как бы влияет на другой, отражается в нём. Лёвка чуть отвлёкся и на жёлтую грушу тут же наползла коричневая краска. Он стал снимать её кисточкой, но убрать до конца всё равно не удалось. Зато получился рефлекс коричневый на жёлтом. Учительница даже похвалила. Наверное, рефлексы придумали те, у кого краски постоянно за края выходили, подумал Лёвка, но вслух говорить не стал. Он покосился на Дашин рисунок. Вот откуда у неё в синем чайнике столько оттенков: и жёлтые, и розовые, и фиолетовые, а в листьях и красноватые, и голубоватые, и бордовые. Правда, так красиво, даже красивее, чем это всё на самом деле. Вроде и похоже, но в то же время как-то сказочно. стал Лёвка в свои яблоко с грушей тоже разные краски добавлять. Сначала даже ничего так получилось, а потом всё смешалось в сплошную грязную массу, и в довершение всего потекло вниз. Пришлось ему снова новый лист брать. Оказывается, сложная эта штука рисование. С четвёртого раза яблоко с грушей у Лёвки вышли более объёмными, чем раньше, а драпировка стала не такой монотонной. И всё же до красивого рисунка было ещё далеко. Хотя Екатерина Матвеевна работу похвалила. И это было приятно. И Дашка больше не хихикала. Всё-таки она, как выяснилось, правильно подсказывала. Что касается Вальки, он продолжал работу с жирафом, которому дорисовал рожки и пятна в виде многоугольников шоколадного цвета. Толстый наездник с усами и шляпой обзавёлся поясом и шпагой. За ними в розовом небе плавало малиновое солнце, а под ногами горбилась большая песчаная дюна. По ней сновали зелёные скорпионы. Екатерина Матвеевна Вальку тоже похвалила, сказав, что с такой фантазией из него может получиться хороший художник. Когда Лёвы и Валя шли домой, они смотрели на окружающее совершенно иначе. Лёва смотрел на желтеющие листья и видел, что они не просто жёлтые, а масса оттенков. отделеновато салатовых до рыже-коричневых, и красные листья тоже не только красные. Словно весь мир стал намного разноцветнее. Или он всегда был таким, просто лёвка наконец смог это заметить. Увеличил разрешение изображения, так сказать, и увидел маленькие пиксели окружающего пространства. Я прямо другими глазами на всё теперь смотрю, вдруг сказал идущий рядом Валька, рассматривая какой-то листок. Ага, я тоже. Никогда не думал, что лист рябины так похож на сорконожку. Что? Ты о чём? Удивился, Лёвка? Ну вот же, настоящая сорконожка, только ножки очень толстые. Вон то дерево на петуха похоже, а скамейка на таксу. Оказывается, Валька тоже видел мир по-новому. Только абсолютно по-своему новому.